Глава третья Пока я шагал вдоль воды по плоскому песку, замусоренному щепками, жестянками и обломками кирпичей, у меня появилась другая мысль. А нафиг мне начальник вокзала Надо навести справки у начальника пристани. Наверное, он может связаться с катером и попросить отыскать на нем пассажира Мерцалова. И, наверное, разрешит нам поговорить друг с другом. Если, конечно, есть на пристани контора и начальник. Я не помнил там никаких строений. Помнил только шаткий деревянный причал. Контора была. Кривой домик, обитый фанерой и покрытый облупленной синей краской. Над крышей слабо полоскался длинный желто-черный вымпел. Отражали реку и солнце стекла широкого окна. По сторонам от окна я увидел две дощатые двери. На одной никакой надписи, на другой — то, что мне надо. Белая табличка. Начальник пристани, Энзаторск, номер три. Я постучал. Не дождался ответа, потянул ручку, вошел. Не было здесь ничего похожего на кабинет начальника. Было несколько пластмассовых столиков, кривые стулья, буфетный прилавок а за ним — полки с бутылками, банками и сигаретными коробками. На прилавке горел солнечными бликами великанский самовар. Помятый, но надрайный. Из-за самовара выглянула тетушка с жалобным, но несердитым лицом. — Тебе чего, голубок? — Мне... Я думал, здесь начальник. Там написано... — Да мало ли, нынче, где чего написано? Она махнула рукой, будто отгоняла муху. «Все поперек смысла. Написано «контора» — читай «забегаловка». Написано «регент» — читай. Хе, ладно. Тебе он зачем?» «Регент?» — чуть не сострил я, но не посмел. Сказал кислым голосом то, что приготовил заранее, коротко и внятно. «Я из интерната. Ехал с воспитателем в другой интернат, в Горнозабойск, и отстал от катера. А воспитатель уплыл. Не знаю, как быть» вот беда, бедолага-то!» Она не стала длинно расспрашивать и хоть, выволкала из-под прилавка тяжелый телефонный аппарат. «Я видел такие только в кино, про войну с фашистами». На пластмассовой коробке торчала ручка, будто у мясорубки. Тетка стервенела завертела ручку, потом схватила трубку. «Маркелыч! Маркелыч! Ну, где тебя носит окаянная сила? Тут пассажир пришел. Ну, какой-какой? Какой? Отставший, говорит». Она глянула на меня. «С какого-то теплохода?» «Речник-3», — вспомнил я. Стройки, говорит. С воспитателем ехал, он Дедомовский. Тот уплыл, а мальчонка остался. Ну, ясно, что обалдуй». Она опять посмотрела в мою сторону. «Это не про тебя, про воспитателя твоего. Как его звать-то?» «Мирцалов Ефрем Зотович», — сказал я отчетливо. Буфетчица повторила это в микрофон. «Маркелыч!» Ты давай, не мешкай, ребенок переживает. Она бухнула трубку с наушником и микрофоном на железной рогатке, объяснила мне. Обождать надо, это ведь не сразу. С ихней калошей пока свяжешься. Кабыинская линия, тогда проще. А тут ведь в порядке, как в правительстве. Кушать хочешь? Не, спасибо, я в поезде позавтракал. Да еще арбуз. Жидкость-то выкачал, а мякоть осталась. Я хихикнул про себя. «Ну, все равно. Угостись хоть вот так, маленько». Тетушка вынесла, поставила на столик стакан с коричневой жидкостью и блюдце с пирожным. Я опять сказал спасибо и сел. Жидкость оказалась яблочным соком, пирожное было сухое, но все равно вкусное. Я даже крошки подобрал со столика и стал смотреть на телефон. Тетка тоже поглядывала на него. И на меня. Сочувственно так. Ждали недолго. Телефонная коробка подпрыгнула, взорвалась трезвоном. Буфетчица снова схватила трубку. «Чего? Как это так? Подожди, повтори по порядку. А вот ведь нечистая сила!» Она брякнула трубку на развилке так, будто старинный телефон был в чем-то виноват. А мне сообщила. «Нету на борту пассажира Мерцалова Ефрема Зодыча. Всех опросили. Нету». Говорят, может, это тот, которого высадили в малых ельниках за то, что скандалил с капитаном. А пожилой такой, с большим и маленьким чемоданами, пивом пропах. Он и есть, — потерянно сказал я. — А эти ельники далеко? Да не очень. Только ведь теплоходов туда нынче уже не будет. И с той стороны тоже. А с автобусами полный ковардак. Тебе, милок, лучше бы пойти в детскую комнату, рассказать, как и что. Они помогут. — Ну уж нет, — вскинулся я. Больше всего я боялся попасть в лапы к ментухаям. Знаем мы это дело. Толком слушать ничего не станут. Для начала сразу в спецприемник, а потом уже потихоньку начнут разбираться. — У нас план! А могут и в карантин загнать, на всякий случай. И уж первым делом, конечно, прическа под машинку. А у меня только-только волосы отросли по-человечески. Я в спецшколе всякими хитростями уклонялся от регулярных стрижек. Я оглянулся на дверь, чтобы рвануть, если тетка вздумает звонить в отделение. Но она не вздумала, покачала головой. «Ну, гляди. А чего делать ты собираешься?» А я уже знал, что... Вернусь на вокзал, разыщу знакомый мне поезд, объясню усатому проводнику, какая случилась история. Он вроде бы неплохой дядька, может, разрешит мне доехать до Горнозабойска. забойска Ну, пускай дорога будет не скоро, по каким-то окружным путям. Куда мне спешить-то? А в Горнозабойске я осторожно разузнаю, где там интернат со специальной клиникой, и явлюсь к начальству. Конечно, и Мерцалов там появится. Эх, выводить бы у него ампулу. Тогда ищи-свищи меня. Говорят, есть компании вольных ребят, в которых никого не гнобят, со всеми на равных, и никаких там Морганов. Пойду на поезд. Сколько с меня? — спросил я буфетчицу. От мелких бумажек сдачи Смерцаловской ассигнации у меня распух карман, и я считал, что имею право тратить эти деньги, раз остался бесприютным по вине воспитателя. Тетушка сказала, — Да господь с тобой. Удачи тебе, голубчик. Если с поездом не получится, приходи сюда, устрою ночевать. Я третий раз сказал доброй тетушке спасибо и пошел на вокзал.